Глава семнадцатая. Можно поговорить с вами о пауках. Мужчина в зеленой шляпе подскочил, чай пролился на блюдце. Джульета кинулась к нему с бумажным полотенцем. Он жестом остановил ее и вечная эта улыбка сказала на себе улыбка кота из Алисы в стране чудес, любезная и в то же время отчужденная. С ним она чувствовала себя слишком юной, неловкой, бестолковой. «Руки-крюки», — как говорила бабушка. «Руки, из которых всё валилось, которые не умели принимать форму предметов, укращать их и ласкать». Даже сейчас ей казалось, что это она пролила чай. «Да, наверное, так и было», — пролила своим неприличным вопросом. Спросила она из-за книги, книги про насекомых, которые он читал в метро. В первый раз, заметив его повадки, она приняла его за коллекционера или учёного. Не подумала, молохольный придурок, но нет, на самом деле именно так и подумала. А теперь он сидел здесь. Он приходил почти каждый день, тихонько стучал в дверь кабинета между пятнадцатью сорока семью и пятнадцатью сорока девятью. Наверное, его точность объяснялась расписанием метро, думала Жюлиета. Она скучала по шестой линии с ее привычными вехами, старожиловым катером у Министерства финансов. Ярко-зеленой, похожей на крокодила линии дизайнерских доков на другом берегу, стеклянными потолками наземных станций, маленьким детским садом по черепищной крышей, одиноким домиком среди нависавших над ним многоэтажек одна другой выше. Часто при виде него она ощущала легкий укол непонятной ностальгии. Фресками на слепых торцах ансамбля 70-х годов на пордителе, мостом Бирхакейм. танцы и паси, смахивающие на провинциальный вокзал. Она скучала и по незнакомцам, которым давала книги, закрывая их названия раскрашенными заидой картонками. По людям, которым эта суперобложка обещала счастье и волшебную перемену. Ей хотелось увидеть их снова. Не обязательно их расспрашивать, нет, ведь чтение — штука очень личная, драгоценная. Просто взглянуть на них, смотреться в их лица — Отыскать на них признаки чего-то нового, лучшего, радости, пускай мимолетной. Наверное, это глупо. Это глупо? – спросила она Алианидоса, поделившись с ним своими мыслями. Я думала, мы будем говорить про пауков, про них тоже. Вы ведь специалист по насекомым? Не совсем. Просто люблю за ними наблюдать. По-моему, ни в одном живом существе промысел природы не воплотился с таким совершенством. «Вы поэтому всегда читаете одну и ту же книгу?» «В смысле, в метро?» «Да?» «Мне было очень стыдно за свою трусость, и я мучился от невысказанной любви и хотел покоя». «А что может быть успокоительнее строения над крыльей у скромного Грулус Кампестрис, сирич полевого сверчка?» Он смущенно заёрзал на стуле. «Хватит обо мне». «Так с чего мы начнём?» «С пауков». «Зачем они лезут вверх по канализации?» «Зачем уходят из безопасного места, чтобы попасть в другое, куда более опасное?» Леонидос несколько раз сжал и разжал свои белые, очень ухоженные руки. Каждый ноготь был тщательно подпилен и отполирован. «Ваш вопрос касается не одних, только пауков», — в конце концов ответил он. «Я могу прочитать вам небольшую лекцию о повадках этих насекомых, но, по-моему, вы совсем не этого хотите. Я ошибаюсь?» И тут Джульетту прорвало. Она говорила быстро, слова она отталкивались друг от друга. Ей хотелось высказать все вперемешку с метением перед новой жизнью, в которую она медленно, слишком медленно встраивалась. Ясный безжалостный взгляд на прежнее ее существование, внезапно представшие во всей своей заурядности сомнения, страхи, упрямый проблеск надежды, скрывавшиеся, быть может, на страницах психотех бесчисленных книг, которые невозможно рассортировать. «Я тоже была покрыта пылью», — сказала она. «Она копилась, а я даже не замечала, понимаете?» «Думаю, понимаю», — ответил Леонидас. «А теперь?» Она на миг закрыла глаза. «Вот это всё», — она подняла руку, словно показывая ему комнату, где они сидели, и всё, что за её стенами, склад, двор, шаткую железную лестницу, комнаты, выходившие на галерею, прямоугольник неба над стенами и крышами. Вдруг подуло на меня, как порыв ледяного ветра. Я себя чувствую раздетой, мне холодно и страшно. Она услышала, как он пошевелился, ласково коснулся ладонью ее лба, как бабушка, когда Жюльетта приезжала зимой к ней в Перенье и подхватывала насморк, потому что заигралась в снегу с мокрыми ногами. Поздравляю. Жюльетта решила, что ослышалась. С чем он ее поздравляет? Чем она заслужила похвалу? Лёгкое прикосновение длилось недолго, она почувствовала, как его рука соскользнула. Леонидас уселся обратно в кресло. Оно скрипнуло. Она боялась поднять веки. Не сейчас. Быть может, она спутала искренность и иронию. Быть может, к чёрту все быть может. Она посмотрела на него. Черты его лица колебались, как волны, менялись в тёплом голубом облаке дыма, поднимавшегося из трубки. То был джинн из лампы, насмешливый эльф, что выпрыгнул из чадящего уголька или из болота с бледными, подрагивающими огнями. Леонида свинул изо рта трубку, поднял ее к виску и тихонько постучал по нему мунштуком. Бояться дело хорошее, мирно продолжал он. Вы начинаете понимать, что большая книжная расстановка, которой вы собираетесь приступить, и против которой, поверьте, я совершенно ничего не имею, в этих стенах Невозможно. А так-то где? Она не узнавала собственный голос, дрожащий, жадный. Там, в том, что можно назвать как угодно духом, головой, сердцем, умом, сознанием, памятью. Есть еще много всяких слов, и все не те, по-моему. Но важно вовсе не это. Он оперся на подлокотники и слегка наклонился к ней. Все эти книги должны найти свое место в вас, внутри вас. И ни в каком другом месте. Вы хотите сказать, что я должна их все прочесть? Все? Он молчал, и она заволновалась. Потом протестующий скрестила руки на груди. Но «Ну, даже если я смогу, и что? Что будет потом? Леонида слегка запрокинув голову, выпустил безупречно ровное колечко дыма. Он мечтательно следил за тем, как оно меняет форму, коснувшись потолка. Потом вы их забудете.